то летчиком, то водителем автобуса. Если он не делает всего этого, значит, возможно, его воображение не проснулось. Помогите разбудить его. Попробуйте играть с ним во все эти игры сами. Вы скажете, это особое искусство? Безусловно. Но чему не научишься, если хочешь вырастить своего малыша человеком ярким и увлеченным? А каждый летом, совершенно случайно, нам довелось наблюдать, как один очень ученый, серьезный папа, играл на пляже со своими детьми четырех и пяти лет. Они строили на берегу моря песчаную крепость. Целый город со своими улицами, домами, садами. И вот вдруг этому городу угрожает страшное бедствие – наводнение. Надо было видеть, как этот папа гудел, изображая сирену, как он руководил спасательными отрядами, направляя в разные концы города лодки. Оставаться в этой игре равнодушным было невозможно. Постепенно вокруг папы с его сыновьями собралось все детское, а потом и не только детское население пляжа. Их игра уже даже перестала быть игрой, а превратилась в увлекательнейший спектакль. И папа был захваченным ничуть не меньше, чем его мальчишки. Есть семьи, в которых устраивают смешные кукольные представления, разыгрываемые папой, мамой и детьми. Они разыгрывают сказки, любимые детские рассказы, придумывают разные истории сами. Таким детям легко будет писать сочинения в школе. Восьмиклассникам было дано задание описать одну из комнат музея Льва Толстого. Большинство из них подошло к этой работе очень добросовестно. Подробнейшим образом были описаны все фотографии, висевшие на стенах, столы и стулья, чернильницы и перья. Было скучно читать эти работы. И вдруг сочинение Нины, те же столы, те же стулья и чернильницы, но она заставила их разговориться. Ведь эти вещи когда-то принадлежали Толстому. Они видели, как он входил в эту комнату, слушали звук его голоса. Пусть же они обо всем этом расскажут. Это было удивительное сочинение. Его прочитали в классе. И с тех пор многие ребята стали не только к музейным экспонатам, но и вообще ко многим вещам относиться совсем иначе. Смотреть на них не скучными глазами человека, который видит в них просто гвоздь, подкову, грушу. А как-то попробовали по-андерсоновски прислушиваться к ним, различать их на голоса. Между тем, иногда мы с вами сами обуздываем разгулявшуюся фантазию наших детей. Маленький мальчик нарисовал лошадку и раскрасил ее синим карандашом. — Пап! «Посмотри, красивая, правда?» — протянул он свой рисунок отцу. «Синих лошадок не бывает», — рассудительно ответил папа, взглянув на произведение сына. Мальчик смутился. «А жаль!» «В следующий раз он сделает лошадь гнедой или серой. Но зато о приключениях Буратино скажет, все там неправда. Куклы ведь не умеют разговаривать». И девочек с голубыми волосами не бывает. Ему ничего не расскажет классная доска. Он будет видеть в ней кусок коричневого линолеума и очень удивится, когда услышит, какие смешные выдумки вышли из-под пера его сверстников, когда им предложили написать сочинение на тему, что может рассказать классная доска. Нет, не думайте, что ваш мальчик может утратить чувство действительности. Пусть рисует своих синих лошадей, пусть расцветают под его карандашом немыслимые цвета и стартуют с неведомых планет космонавты, пусть населяют сказочные звери его альбомы, пусть он научится верить, что каждая травинка может рассказать о своей судьбе и надо только уметь ее слушать. Помогите ему научиться этому. Вот вы гуляете с сыном по лесу, Мальчик просит сорвать ему веточку рябины. А если мы сделаем деревцу больно? давайте это послушаем, о чем оно шепчет. Как ты думаешь? И если мальчик ничего не может различить в монотонном шепоте листьев, попробуйте сами рассказать ему, что думает сейчас рябина, что чувствует.